Фёрст Южной Флавии Волхаим Юрт волновался обычно только по угрожающим лично ему и его власти вопросам. И вопрос открытия Академии Боевого Мастерства неожиданно оказался именно таковым. Он напрямую касался престижа клана Юрт, власти ферста в столице и в стране в целом. Ведь она в основном поддерживалась силой верной ему Дворцовой Гвардии и гарнизоном Городской Стражи. После того, как Гвардия сократилась на три четверти, Могущество его клана и непоколебимость правящей династии почему-то начала ставиться под сомнение. Кто-то намеренно раздувал в городе недовольство, во всех проблемах обвиняя недальновидную и действующую только в своих интересах власть клана Юрт. Неблагодарные горожане не оценили по достоинству старания правителя защитить множество жителей пригородов ценой жизни своих гвардейцев. Многие кланы затаили обиду. Доносчики из числа уличных попрошаек и внедренных в гильдию охотников, наемников и торговцев людей сообщали о все чаще возникавших среди их членов открытых высказываний о недовольстве властью. Недовольство нарастало и достигло опасного пика из-за затянувшегося осадного режима, ухудшения условий жизни у привыкших к другому горожан. Особенно возмущена была богатейшая прослойка. Они были напуганы участившимися случаями воровства, грабежа, и несколькими убийствами ради наживы. Более бедные слои жаловались на резко выросшие цены на все жизненно необходимые товары. Мука и хлеб подорожали втрое, колодезная вода и вовсе в пять раз. Все обвиняли в этом правителя, хотя горожане сами подняли панику, начав скупать муку и делая большие запасы на случай долгой осады и неизбежного голода. Бедники обвиняли Волхаима в том, что он не прижал железной пятой обнаглевших торгашей. Но разве это он виноват, что они подняли цену? А всякие идиоты продолжали нести свои деньги, тем самым еще сильнее взвинчивая цену не спросом. С ворами и бандитами он разобрался, поймав большинство из них при попытках покинуть город или позже, когда наплыв людей спал. Он вернул большую часть украденного владельцам и разобрался с преступниками. Но этого никто не желал замечать, голословно обвиняя правителя и его слуг в бездействии и очередных нелепостях. Валхаим наблюдал из бойницы четвертого этажа, самой высокой в стране дозорной башни, за забравшимися на площади. А завидев среди толпы большое количество представителей Академии Духовного Совершенства, испытал приступ раздражения. Клан Васази пришел, чтобы высмеять будущих учеников Академии при дворце. А вместе с ними и сам дворец, и его хозяина. Очередной неприятный плевок в его сторону. Наверняка будут провокации. Нет. Он не зря принудил главу клана Лот перевести их дочь в его академию. Ками из Лотов станет лидером второго года, повышая своим присутствием престиж академии. Она заткнет за пояс любого ученика второго года среди конкурентов, если те начнут мериться силами. Лишь бы только его не подвели в последнюю минуту. Заявка на поступление еще не гарантия, что ученик действительно явится на экзамен и подтвердит свое намерение. Кто-то может заболеть кто-то не найти нужных средств на учебу или не достичь желаемого уровня духовной силы к началу экзамена. В конце концов, многие наследники его слуг, на кого Валхаиму пришлось надавить, могут затаить обиду и трусливо отсидеться в этот день дома, сославшись на недомогание или придумав другие нелепые отговорки, или даже получив взятку от клана Вассази. Не у всех семей найдется и 500 золотых для отправки своих детей на учебу в столицу. А если учесть, что обязательно нужно иметь особый талант, время на его развитие и еще 200 золотых на покупку сотни начальных духовных камней первого уровня, то круг подходящих под стандарты новичков сужался еще сильнее. В этот момент Ферст пожалел, что из жадности не снизил стоимость обучения еще сильнее, а из-за нежелания уступать конкурентам так высоко задрал проходную планку. Духовная сила наживное и больше указывает не на талант, А его упорство в достижении цели и богатства семьи. Как щедрый правитель Валхаим мог бы набрать множество учеников не из самых богатых семей и своими вливаниями развить талант самых верных и способных, но подобные мысли возникли слишком поздно: спуская со своего наблюдательного пункта, Валхаим должна к личной охране следовать за ним. Вначале он не собирался лично присутствовать на экзамене, чтобы лишний раз не рисковать своей жизнью. Но если ученики конкурента позволят себе насмехаться над теми, кто решился поступить в его наспех созданную Академию, это будет сильным ударом по его репутации. Он должен их поддержать, даже если своим появлением спровоцирует врагов на очередное покушение. В его охране сильнейшие мастера Южной Флавии. Если враг сможет добраться до него в их окружении, то его не спасут и дворцовые стены. Лучше сразу спровоцировать врага, заставить его действовать без подготовки, в спешке чем потом стать жертвой хорошо спланированного и мастерски осуществленного покушения.